Вот туда-то он и решил пойти. Нужно было разбить обстановку, а потом думать, как жить дальше. В принципе, было понятно, что с артефактом спокойно жить ему не дадут. А значит, нужно было придумать, как его сбыть. Или хотя бы сбросить. Причем так, чтобы все знали об этом. К лагерю он вышел к обеду. Пришлось немного поплутать. Сначала обходил полену с аномалиями, потом наткнулся на стаи ежей мутантов. Они хоть и не нападали первыми, но могли и укусить, если испугаются. Их яд обладал высокой степенью токсичности, и радости от укуса было мало. Макс старался их обходить от греха подальше. В полевом лагере геологов был только их руководитель Степан Михайлович, отозвавшийся на кличку Степа, а также дежурный по кухне. Неваляш, прозванный так за круглую форму тела. Хотя на самом деле он был только на вид толстый, а так весьма юрким. Когда Степа увидел Макса, Несколько удивился. «Здорово! Ты как здесь?» «Да вот, пришел. Хвост мне прищемили. Нужно узнать, что да как, а толком идти мне больше некуда». «Да, парень, на хвост тебя действительно наступили. Или ты наступил. Тут не разберешься. За тебя сто тысяч долларов назначили награду». «Сколько?» Зеленый чуть не потерял равновесие, услышав сумму. «Теперь вообще непонятно, что и как делать». За ним же вся зона гоняться будет. Что слышал? Сто кусков зелени. Я даже не могу представить, что ты натворил. Нашел камень бессмертия. Чего нашел? Тут уже со стула чуть не свалился Степа. Правда? Да. Вот из-за него, похоже, и весь сыр-бор. Я бы его скинул, но только теперь не понимаю, как это сделать. Ибо желающих меня пристрелить сейчас явно больше, чем желающих поговорить. У меня есть идея. «Мы же собираем редкие артефакты для изучения. В следующий раз повезем их на Большую Землю через три месяца примерно. Можем забрать артефакты и провести официально. Конечно, вознаграждения будет меньше, но будешь его официально. А значит, и гоняться за тобой смысла не будет. Было бы неплохо. Давай так и поступим». Степа отхлибнул кофе. «Сейчас забирать у тебя артефакт не аризона нет? Сильно рискованно. Сам понимаешь». Нашу базу тогда реально будут штурмовать. Поэтому походи с ним. Тут мы в пустошинские пустоши экспедицию собираем. Можешь с ними сходить. Ну и так по зоне погуляешь. А потом перед вывозом находок сдашь артефакт мне и все. У меня выбора нет. А за выход пустоши не беспокойся, я не подведу». На всякий случай зеленый ушел из лагеря. Геологов он не опасался. Они были помешаны на науке. Платили им шикарно. Да и хабар сбывали, но им особо деньги не нужны были. Но и все были жизнью обязаны Максиму. Неоднократно их вытаскивалось из таких передряг, что самому потом было страшно. Уйти решил на случай гостей. Мало ли кто мог зайти на огонек и срисовать сталкера. Сам, может, и не решился бы его задерживать. Все же геологи не были милыми и пушистыми. Такие в экспедициях не выживали. А вот орлов с нуфа гости навести могли. Так что лучше ангреха подальше поболтаться по болотам. В этот раз выход был успешным. Макс нашел кучу интересных артефактов. Конечно, это были мелочи. Но и то не постная супа. Все же в поиске был свой интерес. Похоже на азарт грибника, который может крутиться на одном месте полдня, просто предполагая, что поблизости может быть добыча. Как и договаривались, со Стёпой он пришел в лагерь через день, сразу после обеда. По на связь выходить не стал. Зачем полиция? Пару раз слышал на открытых волнах переговоры, находящихся неподалеку сталкеров. Его не упоминали. Над кухонным навесом висела полосатая тряпка. Так они условились показать, что все тихо. Михайлович встретил блудного сталкера, сразу дав распоряжение дежурному накормить гостя. Пока Максим хлебал рассольник, доживал макароны, рассказал ему последние новости. По его словам, вчера к вечеру на огонек заходили Цент-Ингур. Это бойцы из отряда Снуфа. Вроде как шли мимо и просто зашли поздороваться. Но явно осматривались. Похоже, думали застать тут Максима. В зоне многие знали о его добрых отношениях с геологами. Значит, правильно сделали, что Макс ждал вне лагеря. Еще Степа поведал, что к вечеру придут еще ребята с основной базы. Потом они окончательно решат, кто пойдет в экспедицию. Пока точно должны были идти Марик и Сей. Также наверняка пойдет Серж. Он был незаменимым специалистом прекрасно разбирался в болотных артефактах. Еще три человека были под вопросом. Макс должен был идти с ними в качестве проводника. К вечеру пришли парни из города. Только вместо Сержа с ними была Маришка. Молодая девушка, только в этом году присоединившаяся к геологической партии. Она была аспиранткой, и зона для нее была единственным способом ускорить получение кандидатской степени. Правда, мужики не брали ее выходы, берегли. Тут же получилась неувязочка. Серж сегодня наткнулся на паутину, ядовитую аномалию, несмертельную, но на неделю выводящую человека из строя. Откладывать выход смысла не было, а вместо него могла пойти только Маришка. Других специалистов и не было. Вот ее и потащили с собой. Чем был сильно недоволен Михалыч. Он даже хотел завернуть экспедицию, отложив до лучших времен. Но девушка упорно стояла на том, что справится с задачей. Пришлось согласиться. Еще в группу вошли полынь саныч и копыта. Когда уже все расходились по палаткам, Степа отозвал Максима Стремно мне девку отправлять. Жалко ее. Да и выход для нее этот первый. Ты уж присмотри за ней. Мало ли чего. Да, понял. Присмотрю. Вот и ладно. А теперь на боковую. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Утро порадовало группу легким накрапывающим дождем. Быстро позавтракав, геологи вышли из лагеря. Впереди шел Максим. За ним Сэй только после него Маришка. Сообща решили, что в центре колонны ей будет безопаснее всего. Первую часть пути прошли без проблем. Особых аномалий не было. Они начинались только по старой Рижской трассе. Вот там пришлось изрядно поплутать. На дороге была магнитка, а вокруг нее, как обычно, около десятка более мелких аномалий. Магнитка каким-то образом их притягивала, некоторые даже поглощала. Попасть в нее было опасно. Если мелкая еще не была смертельной, два-три человека могли выдернуть попавшего в ловушку. То вот уже начиная с метра, Мощности хватало, чтобы раздавить кости, а уж о выживании попавшего в 10-метровую аномалию говорить не приходилось. Заметил ее Максим не сразу, а только когда понял, что аномалии не просто густо сидят, а еще и двигаются. В некоторых местах были видны следы перемещений. Тогда бросил специальную жучку далеко вперед. Для этого у него была заготовка из нескольких связанных ниткой гильз. Жучка примерно на половине полета резко направилась к земле, где ее раскатала в блинчик. Пришлось возвращаться обратно, чтобы обойти место скопления аномалий. Причем выход получался сложным. Нужно было проверять, не сместились ли опасные места, и отмеченный жучками путь был бесполезен. Парни отнеслись к этому спокойно, уже привыкли, а вот для Маришки это было приключением. Конечно, она сталкивалась с аномалиями, все же зона. Она везде зона, но полноценный выход для нее был первым. Ее переполняли эмоции. С одной стороны было страшно, а с другой любопытно и интересно. Максим это понимал и уделял девушке особое внимание, контролируя ее движение. Один раз она оступилась, обходя липучку, и ее пришлось поддержать, прихватив за руку и талию. Маришку это смутило. Она даже толком «спасибо» не сказала, так у нее дыхание перехватило. А самому Максу прикосновение показалось приятным. Но расслабляться было нельзя. Зона не прощает даже мельчайших ошибок. На обходе магнитки потеряли около часа. Сэй решил сделать привал. Подошло время обеда. Да и напряжение во время петляния через аномалии утомило всех участников экспедиции. Любой отдых проходит быстро. Вот и час, отведенный на привал, прошел незаметно. Группа двинулась дальше. В это же время Глист отчитывался перед Лавром. Среди прочего, речь зашла о зелёном. А этот хер как сквозь землю провалился. После стычки со Снуфом его никто не видел. Нигде он не появлялся. Бойцы Снуфа даже наведались в полевой лагерь геологов. Максим с ними яшкался. Думали, там оттиживается, Но не было его там. Ума не приложу, куда он делся? А местность возле развязки прочесывали. Вдруг его подстрелили. Тогда он или дохлый где-то валяется или следы, что мутанты под ранком сожрали. Конечно, прочесали. Но там нет ничего. Ушел он, гад. Глист отхлебнул кофе. Черт. Где-то проскакивала информация, что группа геологов в экспедицию собралась. Может, этот сталкер с ними ушел проводником? Стареешь, Петрович. Покачал голову.